Глава 18. Клим. Глядя на паломничество мужиков на подступах к небольшому цветочному, понимаю, что довольно сильно погорячился, когда решил сам выбрать жене цветы в подарок к 8 марта. Гораздо проще было заказать через сайт магазина и поручить доставку курьеру, но почему-то захотелось вот так, по старинке. «Чем могу помочь? Вы уже что-нибудь выбрали?» Откуда ни возьмись, передо мной возникает цветочница. Совсем девчонка еще, с зеленым, как у попугая, ракезом на голове. Интересно, как отреагировали ее родители, когда она пришла вот с такой прической? У меня бы сто процентов случился инфаркт. Даже несмотря на заверение Татки о том, что с моим сердцем полный порядок. Представляю свою дочку вот такой и передергиваю плечами. б р р Все же, думая о детях, так далеко вперед в своих мыслях лучше не забегать. Гораздо правильнее представлять их ангелоподобными улыбающимися младенцами. «Э, нет, я только зашел, даже не успел осмотреться». Развожу руками. «Могу предложить тюльпаны? Вот, посмотрите, свежайшие!» Девица жестом фокусника извлекает из огромной белой вазы желтый тюльпан и подносит мне прямо к носу. «Желтые тюльпаны — вестники разлуки». Вспоминаю припев известной песни. «Что?» Вздергивает проколотую в нескольких местах бровь девица. «Ах, да! Ей л е т о сколько! Небось и не слышала этого неубиваемого хита!» «Говорю, тюльпаны хорошо, а вот то, что желтые, плохо!» «Есть еще розовые и красные! Вот какие мохнатые! Ну, не чудо ли!» «Да, эти, пожалуй, подойдут!» «Вам сколько штук? Все заберете?» Усмехаюсь про себя. Все же девица далеко пойдет. Вмиг просчитала мои финансовые возможности по прикиду и, как я теперь понимаю, только поэтому и подошла. Вот так, минуя очередь. Что ж, наверное, мне надо радоваться, что не придется терять свое время понапрасну и как-то поощрить девчонку за смекалку. Хоть это и попахивает так порицаемым таткой жлобством. Киваю головой, мол, давай заворачивай, и отступаю к кассе. Девица вытаскивает цветы из вазы, быстро пересчитывает, называет кассирше стоимость, накинув, по моим прикидкам, процентов 20 за в и p о б с л у ж и в а н и е и пока я расплачиваюсь, стараясь не заржать в голос от такой наглости, заворачивает мне в бумагу, похоже, весь свой ассортимент. От магазина до дома всего ничего. А настроение лучше не придумаешь. Насвистывая незатейливую мелодию, захожу в лифт. Тело приятно ноет после массажа, на который Татка меня записывает сразу после нашего возвращения из Германии. Боли в груди при идеально работающем сердце — это твой запущенный остеохондроз, не иначе. Походишь к Николаю Петровичу — вмиг почувствуешь себя человеком. Разворачиваю бумажку, исписанную Таткиным кривым мелким почерком. Просто глазам своим не верю. 11 и н утра, Тат! Ты с ума сошла? У меня рабочий день в разгаре!» «Это только первых два сеанса. Дальше обеденное время. Скажи спасибо, что я оперировала внучку Николая Петровича. Не то бы ты к нему вообще никогда не попал. Он лучше в профессии. Там очередь на годы расписана». «Спасибо, конечно, но сначала нужно было поговорить со мной. Ты не поверишь, но мой график тоже расписан. Не на год, конечно, но вперед на несколько месяцев, и... «Твой график мы уже немного подвинули. Можешь посмотреть в расписании». «Как подвинули? Кто? Куда?» «Достаю телефон, чтобы проверить обновление». «Мы с Еленой Павловной. Она тоже считает, что тебе пора заняться своим здоровьем и с радостью согласилась мне в этом помочь». «Моя секретарша?» «Слушай, ты чего орешь? Все же вышло как нельзя лучше. И Гриша сказал, что в это время в сторону Западной, где ведет прием Николаевич, даже пробок нет». «Ты моего водителя в это втянула?» «Да! 40 минут сеанс, и туда-обратно из офиса максимум столько же. Ты можешь выделить полтора часа на свое здоровье!» Сердится Татка и, уперев руки в бока, раздосадово н о т о п а е т ногой. «Ох, иногда я забываю, какой у нее бешеный темперамент, и как она на меня действует!» м о ё возмущение захлебывается и тонет в приливе совсем другого чувства». «Меня накрывает желание». Обхватываю Таткины плечи и рывком привлекаю к себе, а потом обрушиваюсь на нее со всей страстью, что она во мне пробудила. По понятным причинам наш разговор прерывается, а когда потные и с трудом соображающие после оргазма мы к нему возвращаемся вновь, я уже и вспомнить не могу, почему артачился. Лив д з ы н к а е т «выхожу». Иду к двери, но по ставшей привычной традиции открывать ту своим ключом не тороплюсь. Звоню, ожидая с порога обрадовать татку. Но в этот раз дверь мне открывает какая-то незнакомка. Пока я, уронив челюсть, обозреваю ее с ног до головы, та смущенно представляется корене и скрывается в гостиной, откуда доносятся взрывы смеха и веселые голоса. Переступаю порог, наступив на з а д н и к е стаскиваю туфли и наталкиваюсь на взгляд вышедшего на шум отца. «Это что такое?» — киваю вглубь квартиры. «Не в курсе?» «А, это стихийно образовавшаяся вечеринка. Там и Кира, и твоя теща, и всякая другая родня». «Понятно. Судя по количеству обуви у входной двери, у меня расквартировалась вся армянская диаспора города». Как будто мне мало отца и сестры, которые, оккупировав мою квартиру, кажется, решили остаться в ней жить навечно. Из кухни испуганно прижимаясь к стеночке, выходит Стасян. Косится в сторону гостиной с желтым взглядом и выдает возмущенное мя. Наклоняюсь, чешу кота за ухом. «Как же я тебя понимаю, парень! Самому это все не нравится!» Не знаю почему, но я до сих пор не нашел времени на то, чтобы познакомиться с Таткиными родными. Говоря откровенно, мне кажется, я не впишусь в эту дружную и ужасно разговорчивую, судя по стремительно увеличивающемуся количеству непросмотренных сообщений в чате родня, компанию. «Боишься?» — улыбается отец. «С чего бы?» — хмурюсь я. «Не знаю, наверное, показалось, но если вдруг нужен совет, «От тебя? Ты, должно быть, шутишь». Вздыхаю, собираюсь силами и вхожу в комнату. Моим глазам открывается довольно живописная картина. Накрытый стол, повсюду незнакомые люди, человек 20, а то и больше. Татки среди них нет, зато мне навстречу из кресла поднимается теща и пара других женщин, которые по очереди сжимают меня в объятиях как родного. Мягко сказать, чувствую себя не в своей тарелке. Я хорош во всем, кроме всех этих семейных посиделок. Я н у ш тетушка Таты. Это Корине, двоюродная внучатая племянница дяди Арама. А вот и сам Арам. А это, полагаю, нам цветы? Вай, какой заботливый мужчина! А я, значит, незаботливый? Под всеобщий хохот возмущается ч щ е д у ш н ы й мужичок с огромным носом, которого мне еще не представили. «Вай, Гагик, ты это ты!» Ну что ж, похоже, мне ничего не остается, кроме как начать раздавать Таткин букет всем собравшимся женщинам. Зря она меня не предупредила о гостях. Я бы купил цветы каждой. Но Татка всегда поступает на свой нос. И вот результат. С праздником, э -э мнусь. Ну не называть же мне эту прекрасную женщину т ё т у ш к о й «А нож?» подсказывает та. «С праздником, Ануш!» Отсоединяю от охапки тюльпанов несколько штук. Протягиваю Таткиной тетке. За ней следует теща, все остальные дамы, не забываю и о невестке с сестрой. Ника кажется тоже немного сбитой с толку происходящим. Зато Сашка как рыба в воде. В семью Татки на правах лучшего друга мой братец вошел давным-давно. Еще в школе. Помню, как он любил бывать у Манукяна в гостях. И все его истории о них помню. «Ой, Клим, привет! А я не слышала, как ты вернулся!» Татка залетает в комнату, вытирает руки о п о в я з а н н ы й на талии фартук раскрывает мне объятья. Опускаю взгляд на куцый букетик, оставшийся у меня в руках. Как раз желтые тюльпаны, чтобы им пусто было. «С праздником!» «Ой, какие красивые! Спасибо!» Она целует меня на глазах у всего честного народа. И это, наверное, правильно, но для меня ужасно непривычно. Поставишь вазу, м? Я тебе тоже кое-что приготовила. На 8 марта? Вздергиваю брови и с удовольствием отмечаю, что от одного только ее присутствия мое приподнятое настроение достигает пика и зависает на самой высокой отметке. Вот еще. А если подумать? Не знаю. До моего дня рождения еще далеко. улыбаюсь. «Мужчина!» — качает она головой и, обведя взглядом, кажется, каждого из присутствующих, торжественно заявляет. «Сегодня месяц со дня нашей свадьбы!» «Которую вы зажали, с л ю ш а й вклинивается кто-то в наш разговор. Глаза Татки смеются, а мне хочется надрать ей задницу. «Потому что моя женушка, как никто другой, знает, что ничего я не зажимал. Я вообще не думал жениться. А ведь смотри, как все изменилось всего за какой-то месяц». «Армяне так не делают», — поджимает губы т ё щ а «Я не армянин», — примирительно улыбаюсь. «То есть как это не армянин? У тебя жена кто? Армянка. А дети кем будут? Армянами. А ты, значит, не армянин?» Возмущается Гагик, а я несколько зависаю в безуспешной попытке уловить извилистый ход его мысли. «Я тоже считаю, что Клим вполне себе армянин», соглашается Сашка, рисуя у лица пальцем клюв, как у тукана, намекая ясное дело на мой профиль. «Эй, ну тебя!» — вступается за меня Татка. «Красивый у Клима нос!» «И большой! По-нашему!» — кивает дядя Гагик. «Ой, а я где-то читала, что по длине носа можно судить о размерах иного достоинства», — оживляется Кира. На несколько секунд над столом повисает пауза, а потом по меньшей мере двадцать голов поворачиваются в нашу с Таткой сторону. «Что?» — Татка замирает с занесенными над миской салата деревянными ложками. «Похоже, они ждут, что ты подтвердишь, что с размерами моего, ну, ты поняла, все в полном порядке». Прижавшись губами к уху и легонько подрагивая от едва сдерживаемого смеха, шепчу я. «Размер не главное. Главное умение обращаться». Неожиданно выдает моя теща и хитро сощурив большие библейские глаза добавляет. А об этом предлагаю судить по скорости появления у меня внуков. Заждалась я уже признаться, сил никаких нет. Лучше не скажешь. Ну, за внуков. Оживился еще один мой новый родственник Рубен. Переглядываемся остаткой и послушно поднимаем бокалы. Потом еще над столом звучит много тостов. Простых и витьеватых, коротких и длинных-предлинных. Но больше всего мне н р а в и т с я непринужденная беседа и бесконечный смех, от которого к концу вечера начинает болеть живот. «Все хорошо, но где мой подарок?» Неожиданно вспоминаю я. «Хочешь его получить прямо сейчас?» «А чего ждать?» «Не знаю, там ничего особенного. Так, обычный сувенир». Меня сбивает с толку несвойственная таткинерешительность. и становится по-настоящему интересно, что она такого придумала. «Так я его все-таки получу?» Татка отставляет стул, отходит к закрепленным на стенах полкам, а я встаю и иду за ней. «Я предупреждаю, это так, шутка, ничего...» «Ничего особенного, ты уже говорила». Открываю коробку и удивленно вскидываю взгляд. «Она подарила мне пазлы?» разглядываю довольно крупные фрагменты головоломки. «Пока не соберешь, не поймешь, что это». к р е х т я опускаюсь на ковер, вытягиваю ноги и взмахом руки даю понять жене, что мне нужна ее помощь. Заинтересованно, вытянув шеи, к нам подтягиваются и гости. Без подсказки в виде картинки нам приходится поломать голову, но через полчаса до меня доходит. «Это же наше фото! Где ты его откопала?» «Тебе здесь сколько?» о н а ш а первое фото, и мне здесь 10 т ь Татка закусывает губу, как-то резко вскакивает и, пробормотав что-то про забытый торт, который срочно надо принести, убегает из комнаты. «Вах, ну и история! Ани, это не тот ли день, когда т а т ь в и к Джан сообщила нам, что выйдет замуж за Клима?» «Похоже на то. И ведь ты смотри, как получается. Сказала, что выйдет и вышла». «Наверное, занесла Жанни Магарыч», — смеется в усы дядя Гагик. «А если бы даже и так? Что в этом плохого? Мужики нынче нерешительные пошли. Что ж нам, бедным женщинам, остается? До скончания века ждать у моря погоды?» Толкает меня в бок ануш. Перевожу недоуменный взгляд с одного гостя на другого, ничегошеньки не понимая, о чем они вообще говорят. «Кто такая Жанна?» «Уточняю на всякий случай». «Жанна Погосян, невестка брата дяди Гамлета из Одессы, начальница ЗАГСа, в котором вы расписывались». Отмахивается от меня Ануш и вновь переключается на Гагика. А я поднимаю взгляд на вернувшуюся в комнату Татку и просто в голове не могу уложить то, что услышал».